Эпизод второй в одно время с эпизодом первым. Хьюстон, штат Техас. В брифинг-зал центра управления полётами вошёл директор НАСА Люк Лукас. Его там уже ждали три астронавта. "Я вас приветствую, Джан Тунане", произнёс директор. "Сэр, так точно, сэр", крикнули вскочившие астронавты. "Садитесь, Вы несколько лет проходили усиленную тренировку, став а лучшими из лучших и из лучших. Но вы полагали, что вас готовят к тривиальным полётам на Луну. Однако сегодня я должен сообщить вам строго секретную информацию. Это не так. Сэр, я поясню. 25 лет назад от странно открыли объект ВРМ 37093. Это белый карлик, превратившийся в алмаз диаметром примерно в пару тысяч миль. Можно, конечно, подождать 7 миллиардов лет, когда наше солнце превратится в подобный алмаз. Но лучше завтра отправиться в космос и притащить Верем 37093 сюда. Его неофициальное название Люси. Песёнку Бездл, помните? Что такое, битлс, сер? Кого спросили космонавты? Ладно, забудьте, вздохнул Лукас. Сер, yes, сер. Кван Мигель Бурритос. Директор назвал имя Черноволосова, Густоусова, странавта. Сер, yes, сер, вскочил тот. Вы назначаетесь капитаном экипажа. Сер, yes, сер. Арон, Шарон. Да, стал сгриженной башанося сторона вс. Выборите старшим научным сотрудником экспедиции. Да, кивнул тот отец. Сит Паркенсон. Сэр, я, сэр. Это был афроамериканец. Вы назначаете с доктором? Сэр? Yes, sir. Садитесь. И так миссия совершенно секретная. — Ее кодовое название — «Дэймонд Старр». Вы полетите на звездолете «Дэймонд», созданном на секретном заводе «Дэймонд» в Ричмонде. — Сэр? — Есть, сэр. — Ну, хватит уже! — досадливо поморщился директор. Yes, — Давай тебе за официоза. — Сэр? — Есть, сэр. Лукас дернул головой, но промолчал. — Значит, так. Ваш корабль оснащён гиперпространственным двигателем и антигравитационным полем, как и ваши скафандры. Это поможет вам безбоязненно приблизиться к Люции, высадиться на ней и водрузить на обоих полюсах американские флаги. Затем покройте алмаз антигравитационным полем и возьмёте его на антигравитационный боксер. Разрешите вопрос. поднял руку арон шарон да конечно не тётя лукас а зачем нам этот алмаз ну посудите сами бюджет страны трещит по швам а нам помимо всего прочего надо повысить военные расходы чтобы завтра на вооружение только в штатах превышали суммарные бюджеты военных России Китая Индии Уганды Западной Самавы не менее чем в 15 раз. Помимо этого, необходимы деньги Центральному разведывательному управлению для проведения тростниковой революции на Кубе, банановой революции в Венесуэле, виноводочной революции в России, картофельной революции в Белоруссии и сексуальной революции в Иране. Ну и, наконец... У нас найдутся деньги для полного восстановления нового Орлеана. Понятно с экономической подоплекой? Сэр, так точно, сэр. Политическая подоплека в том, чтобы никто другой не смог овладеть этим алмазом и стать экономическим доминантом на земле. В случае успеха каждый из вас получит по 10 миллиардов долларов, Весь сенаторский кресло в конгрессе. Вопросы ещё есть? Царь? Не как нет, царь. Свободный. Эпизод третий. Несколько часов спустя. Где-то в центральном Китае. Председатель вошёл в совещательный зал. Нихао махнул он рукой собравшимся членам правительства. «Нень хау!» — ответили те встав. «Наша разведка только что доложила нам, что и русские и американцы решили лететь. Члены правительства разразились бурными и продолжительными аплодисментами. Теперь нам останется только ждать, пока кто-нибудь из них не притащит этот алмаз сюда». Председатель злобно захихикал и стал потерять ладони. Члены правительства разразились бурными и продолжительными аплодисментами. Эпизод четвёртый. Собственно, полёт. А собственно, что такое полёт в гиперпространстве? Научная фантастика прошлого по всякому рисовала процесс гиперпространственного перелёта, и все они выглядели очень эффектно и красиво. В реальности дело обстояло несколько иначе. Корабль удалялся от земли на около световой скорости и, выйдя в заданную точку, выстреливал прямо по курсу антивеществом, которое взрывалось, аннигилируя материю текущей реальности в радиусе миль от точки своей сингулярности, и засасывая в открывшуюся на время брешь сам корабль. Корабль влетал в структуру тёмной материи, которая тут же выкидывала звездолёт за десятки световых лет от точки аннигиляции. Тут работала не евклидова геометрия, где кратчайшее расстояние между точкой А и точкой Б равнялось не прямой, а нулю. От момента взрыва антиматерии до выброса тёмным веществом корабля в другой системе проходила доля секунды. И в эту долю секунды у экипажа происходили спазмы прямой кишки и пищевода, что приводило к обезконтрольному испражнению и рвоте. Ни российских космонавтов, ни американских астронавтов об этом почему-то не предупредили. В связи с этим первое, что ждало у обоих экипажей после гиперпространственного скачка это большая приборка и душ. дробности несущественный. Эпизод пятый. Где она? Этот вопрос вырвался изо рта Автандила Сидорова совершенно неожиданно, как и рвота час назад. В заданном квадранте, в который они прибыли на субсветовой скорости после выхода из тёмной материи, не было ничего, что напоминало бы гигантский оломас. Почему она Невозмутимо пожал плечами Иван Петров. Алмаз мужского рода. Где люси? А непонятно где. Кстати, у меня на сканере какой-то космический корабль. Что? спросил Иванов. Где он? В двух астрономических единицах от нас дрейфует, как и мы сейчас. А ну, полетели к ним. После сигнала, поданного сканером, Хуан Мигель Бурритос взглянул в бортовой телескоп. — Ай, Карамба! — воскликнул он. — Это казаки. — Кто? — вздрогнул Аарон Шарон. — Русские. Они нас засекли и несутся прямо к нам. — Откуда они тут? Они рассекретят нашу миссию, — озабоченно проговорил Паркинсон. — Давайте прикинемся инопланетянами. — Назовите себя, пожалуйста, — послышался в американских динамиках голос Петра Иванова. — Вай шалом! Их хава альянс фром! Альфа-бетлгайзе Центавра! — брекнул первое, что пришло на ум Аарон. — Моя звать Яте! — Моя Чубакагр! добавил Си Паркинсон. Хая хуля и глешас. Лапно Хуан Мигель Боридос. Это какие-то единобледняне, подытожил Сидоров. Неужели мы наконец встретили внеземной разум? "Да", хмыкнул Иванов. И у них совершенно случайно на борту американский флаг, эмблема НАСА и надпись на английском "Diamond" «Короче, альянсы, мы Люкс, Кайуокер, Громозека и Туранчокс. Кончайте, дурака, валет, и скажите, что вы тут делаете? Мы знаем, что вы, американцы!» — серьезно заявил Петров. «Ну и кто из нас Туранчокс?» — тихо спросил у Ивана Автандил. «А что вы тут делаете?» — послышался голос Шарона. «А мы первые спросили». — Ну, а мы мимо летели. Валите отсюда, мать вашу супостату, еродивая! Этот крик в динамиках не был голосом кого-то из членов экипажа американского или российского корабля. Это был кто-то седьмой. — Что ты сказал насчет моей мамы? — с угрозой в голосе произнес Сид Паркинсон. Он оказался единственным... нашёлся, что ответить на эту аномалию. "Не я сказал, валите отсюда, или вам не поздоровится!" снова тот же голос кричал в динамиках. И кричал он по-русски. В этот момент русские и американцы обнаружили в показаниях своих приборов крупное гравитационное возмущение на расстоянии около полутора миллионов километров. Обо звездолёта Направили в ту сторону свои бортовые телескопы. В черноте космоса мчался небольшой космический корабль, увлекающий за собой огромный сверкающий шар. Алмаз! Коротко воскликнули все. Российские и американские звездолёты рванулись следом. Быстрее, Ваня, мы должны опередить их. Хан, скорее! Русские врываются вперёд.